была под постоянным наблюдением и инспекцией самого императора, и Великая Иса рекомендовала это будущим императорам. Он приказал своим наследникам проверять лично войска и их вооружение перед битвой, поставлять войскам все необходимое для похода и наблюдать за всем, вплоть до иголки и нитки, если какой-либо воин не имел необходимые вещи то его надлежало наказать. Макрези, раздел 18. Монгольская армия была сплочена сверху донизу железной дисциплиной, которой подчинялись как офицеры, так и простые воины. Начальник каждого подразделения нес ответственность за всех своих подчиненных, а если сам он совершал ошибку, то его наказание было еще более жестоким. Дисциплина и тренировка войск и линейная система организации держали монгольскую армию в постоянной готовности к мобилизации в случае войны, а императорская гвардия, сердцевина армии, была в состоянии готовности даже в мирное время. Пятое. Стратегия и тактика. Перед началом большой кампании для обсуждения планов и целей войны собирался Курултай. На нем присутствовали начальники всех крупных армейских соединений. Они получали необходимые инструкции от императора. Разведчики и шпионы, прибывшие из страны, избранные в качестве объекта нападения, подвергались расспросам, и если сведений было недостаточно, то для сбора дополнительной информации отправлялись новые разведчики. Затем определялась территория, где надлежало сконцентрироваться армии до выступления, и пастбище вдоль дорог, по которым пойдут войска. Большое внимание уделялось пропаганде и психологической обработке противника. Задолго до того, как войска достигали вражеской страны, секретные агенты, находившиеся там, старались убедить религиозных инакомыслящих, что монголы установят веротерпимость, бедных, что монголы помогут им в борьбе против богатых, богатых купцов, что монголы сделают дороги безопаснее для торговли, всем вместе обещали мир и безопасность, если они сдадутся без борьбы, и ужасную кару, если окажут сопротивление. Войско входило на вражескую территорию несколькими колоннами, осуществлявшими операции на некотором расстоянии друг от друга. Каждая колонна состояла из пяти частей – центра, правой и левой руки, арьергарда и авангарда. Связь между колоннами поддерживалась через посланников или дымовыми сигналами. При наступлении армии выставлялся наблюдательный контингент в каждой крупной крепости врага, в то время как мобильные части спешили вперед для столкновения с полевой армией противника. Основной целью монгольской стратегии было окружение и уничтожение главного войска противника. Они пытались достигнуть этой цели и обычно преуспевали, используя тактику большой охоты кольцо. Первоначально монголы окружали большую территорию, затем постепенно сужали и уплотняли кольцо. Способность командиров отдельных колонн к координации своих действий была поразительной. Во многих случаях они собирали силы для достижения главной цели с точностью часового механизма. Операции СОБД в Венгрии могут рассматриваться как классический пример этого метода. Если монголы при столкновении с основной армией противника не были достаточно сильны для прорыва ее линий, они изображали отступление. В большинстве случаев неприятель принимал это за беспорядочное бегство и бросался вперед в погоню. Тогда, применяя свои навыки маневрирования, монголы неожиданно поворачивали назад и замыкали кольцо. Типичным примером этой стратегии была битва при Лигнице. В сражении на реке Сить русские были окружены до того, как они смогли предпринять какую-либо серьезную контратаку. Первой входила в битву. Она изматывала врага постоянными атаками и отступлениями, а ее лучники поражали ряды противника с расстояния. Движение кавалерии